Глава 16 «Ты один?» – сходу спросил Макс, заходя в комнату и плюхаясь на диван. «С я оторвался от листка и показал на клинок. «Говорящий меч!» – покивал Макс, подхватывая с журнального столика чашечку моего кофе. «Фу, Сань, он же холодный!» А из кофе для Алекса Айса!» – скаламбурил я. Макс же щелкнул по стоящему на столике кристаллу и приказал. «Два кофе, стакан горячей воды с лимоном и четыре круассана». «А что, так можно было?» – удивился я. Макс посмотрел на меня, как на маленького, и вздохнул. «Ты хоть ел?» до да времени как-то не было». «Еще один щелчок по кристаллу и новый заказ». «И полноценный обед с фруктовой тарелкой». «Да знаю я, что выезжаем через два часа. Обед принести на всех». Сам же Макс неохотно поднялся с дивана, подошел к двери, высунулся из моей комнаты и язычно скомандовал. «Отслав, бери своих бойцов и веди в тренажерку. Паладин покажет, куда идти что это такое. Там есть инструктор. Делайте все, что он скажет. Не забудьте выпить все предложенные зелья. Полчаса физподготовки, 20 минут в бане. Потом возвращайтесь на обед и выдвигаемся. Все ясно?» Из соседней комнаты грянуло дружно «Так точно». И Макс довольно кивнул, возвращаясь на диванчик. «Я так понимаю, меч разумный?» «Да, я встал из-за стола и с наслаждением похрустел затекшей шеей. Может, мне тоже в тренажерку сбегать?» «Не успеешь», — поморщился брат. «Надо поговорить. Макс, как обычно, уже все решил. Класс!» «Ну давай поговорим», — я подошел к бортику сауны и плеснул себе в лицо водой. «Меч не помешает?» «Я не помешаю», — тут же отреагировал вихрь. «Даю честное, благородное, что услышанное мной не выйдет за пределы этой комнаты». «А кто в нем сидит?» – уточнил Макс, удобно разваливаясь на диванчике. «Падший темный бог, я взял меч с бортика сауны и убрал его в ножны. Характеристики же видел?» «Видел», – отозвался Макс. Он, задумавшись, отхлебнул холодный кофе, поморщился и тут же разразился вопросами. «Как ты с ним общаешься? Какой у него квест? В каких отношениях он с Лос?» «У нас с ним мысли речь. Там все сложно, двойная цепочка с переплетениями, до сих пор разбираюсь. Но ему, как и нам, зачем-то нужно на верхние планы. Насчет Лос?» «Я бы с удовольствием поставил пьесу», — тут же отреагировал Вихрь, «где ее прихлопывает здоровенный тапочек. Мерзкая, хитроумная, изворотливая, мстительная дрянь». «Отношения с паучихой у него не очень», — интерпретировал я. «Так», — задумался Макс, «в боги подеметит или отомстить хочет? Смотри, Сань, если он тебя использует, репутацию с пантеоном потеряешь». «Как бы тяжко ни было мне это признавать, но твой брат говорит правду», — вздохнул вихрь. «Вот если бы я действовал как самостоятельная единица». «Ох, чую, Вихрь задумал свою партию, точнее, свою пьесу. Знать бы его мотивы. Ну да ладно, пока что наши интересы совпадают. Макс, у тебя есть кристалл огня, выпавший из величайшего, и камень стабильности от тюрьмы?» «Хочешь создать темницу?» Тут же насторожился Макс. «Дорогое удовольствие. Камень стабильности — это ерунда по сравнению с остальными ингредиентами». Не, я мотнул головой, — «Хочу сделать из него что-то наподобие призрачного меча». «Держи», — Макс протянул мне два драгоценных камня. «Надеюсь, ты понимаешь риски? Темные боги не просто так темные». «Ого, предбожественный ранг? Был же реликтовый». «Ты тоже в первую нашу встречу больше походил на бродягу, а не воина? И что?» — возмутился вихрь. «И вообще, Алекс, я служу только тебе». «Хватит светить мою личную информацию направо и налево!» «Хочешь стать самостоятельным?» Я покатал на ладони матово-черный и огненно-красный камни. «Запоминай список м -м, друзей!» «Я не буду служить всем подряд!» Тут же предупредил меня меч. «Мне одного тебя с головой!» «Служить не надо!» — успокоил я вихря. «Просто не навреди действием или бездействием!» «Фигурально выражаясь, ты выкручиваешь мне гарду, Алекс», — заявил меч. «Я не нанимался быть нянькой целой толпе народа». «По-другому никак», — я сжал пальцы в кулак. «Что там хоть за список?» — хмуро пробурчал вихрь. «Я, Макс, наш отряд или будущий клан, Ульяна, жители Удальска, под Вика». «Хорош», — прервал меня меч, «губа не дура». «По рукам?» «По рукам!» – неохотно согласился меч, но его рукоять дрогнула от напряжения. «Макс, здесь есть артефактор?» фыркнул вихрь. «Обойдемся без криворуких недоучек. Просто кинь меня и камни в эту бадью. И еще мне нужна капля крови м союзничков. Сейчас или чуть позже». «Есть, но он берет мифрилом», – поморщился брат, который не услышал ответ клинка. «Саня, ты что делаешь?» Я же бросил в сауну кару вихря и два камня. «Уф!» — крикнул меч. «Ох, хорошо! Уф! Ох! О да!» «Все нормально, бро!» Я кивнул Максу, отступая на шаг от сауны, из которой повалили клубы обжигающего пара. «Сейчас все будет!» «Ох, Алекс! Уф! Сбрось! Фух! Свойства! Ох!» Вихря, по всей видимости, колбасило не по-детски но поняв, что ему нужно, я тут же вызвал свойство клинка. Кара вихря, длинный меч, плюс 29 к урону, плюс 6 к ловкости, плюс 8 к мудрости, плюс 8 к интеллекту, плюс 9 к выносливости, плюс 15 к силе. 30% шанс оттолкнуть противника при каждом ударе. Воздушный урон, 1 десятая силы, умноженная на 3. Может принимать любую форму, мысли речь, усиливает воинские умения темных эльфов. Свободный слот улучшения. Сбросить свойство меча, один из одного. Ранг оружия предбожественный. И выбрал опцию сбросить свойство меча. Пар мгновенно развеялся, представив нашему вниманию кипящую рубиновую воду. «Вот!» — довольно протянул вихрь. «Другое дело. Так, придется пожертвовать формой и бонусами для эльфов, но, думаю, это не критично. Так-так-так...» А давай сделаем вот так. Кара Вихря – длинный меч. Урон равен текущему уровню. Плюс 100 к урону. Огонь инферно – божественный. Плюс 6 к ловкости. Плюс 8 к мудрости. Плюс 8 к интеллекту. Плюс 9 к выносливости. Плюс 15 к силе. Свободный слот улучшения. Свободный слот улучшения. Премьер – мысли-речь. Призыв. Ранг оружия – предбожественный. Вихря что такое премьер? «Главный актер в театральной группе», — скромно пояснил меч. «Учти, чтобы использовать оставшиеся два слота, нужны будут соответствующие свитки или навыки, ранга мне ниже реликтового». «Ясно», — кивнул я. «То есть ты больше не сможешь менять форму?» «Увы», — в голосе меча прорезалось сожаление. «Тут нужно выбрать что-то одно». «Алекс? Что, до меня никак не могло дойти, чего вихрит меня хочет?» «Кровь капать-то будешь?» «А, сейчас». Я достал из инвентаря кинжал Алайи и кольнул указательный палец. На нем тут же набухла тяжелая капля крови и неохотно сорвалась в сауну. «Это еще зачем?» — поинтересовался Макс. «Чтобы скрепить договор», — ответил я, читая появившиеся передо мной сообщения. «Капля крови союзников? В смысле минус к характеристикам?» «Внимание, все базовые характеристики уменьшены на единицу». «А ты как хотел», — удивился Вихрь. «На халяву только уксус сладкий». «Макс, тут такое дело, по единице со всех базовых характеристик снимают». «Нормально», — поморщился Макс. «За гарантию безопасности от запертого в меч бога я готов пожертвовать несколькими очками». С этими словами он достал тяжелый охотничий нож и аккуратно кольнул себя в большой палец. Капля крови медленно упала в сауну, и вихрь довольно заурчал. «Вкусно!» «Хватит тебе, — нахмурился, — вылезай давай, а то сорвет крышу от кровушки, придется тебя в лавовое озеро бросить». «Или найти вулкан и скинуть прямо в жерло», — подхватил Макс. «В каком-то фильме такое вроде было. Не помнишь, Сань?» «Не надо в вулкан!» — совершенно спокойным голосом ответил меч, но мне показалось, что на мгновение ему стало страшно. Все, вытаскивай, Алекс. Я достал меч и полюбовался на подросшие характеристики и... Дополнительные свойства? Кара вихря, длинный меч, плюс 100 к урону, огонь инферно божественный. Плюс 20 к силе, плюс 15 к выносливости, плюс 10 к ловкости, плюс 10 к интеллекту, плюс 10 к мудрости, плюс 5 к харизме. Повышен шанс критического удара, повышен урон критического удара, свободный слот улучшения. Свободный слот улучшения. Премьер, мыслеречь, призыв. Ранг оружия предбожественный. Ножны прикрепи к спине, посоветовал Вихрь. В случае опасности я сам из них выпрыгну. Тренировку проведем, предложил Макс, крутанув в руках незаметно, как появившееся копье с сварога. А давай, азартно согласился Вихрь и, выпрыгнув у меня из рук, отсулютовал Максу. Делать вам нечего, проворчал я, отходя назад и наблюдая за яростной схваткой Вихря и Макса. Он поди еще и неуязвимый. Уязвимый, уязвимый" отозвался Макс, умудряясь не подпускать Вихря к себе. Заметь, у тебя здоровье упало. Это я ему в гарду попал, и у меня просело хитрый меч. Не, ну, ребят, Вихрь отпрыгнул назад и, перевернувшись, изобразил гардой пожатие плечами. А вы как хотели? Ну да, признал я. И так мощный меч вышел. «Мощный?» — рассмеялся вихрь. «Это ты еще клинки богов и героев не видел. Про титанов и вовсе молчу». «Думаю, нам еще встретятся клинки и богов, и героев, и титанов», — заметил я, возвращаясь к столу со своими записями. Краем глаза я заметил, что Макс замер как вкопанный и тут же получил несильный укол в нагрудник. «Титанов?» — задумчиво протянул Макс. что за Договорить да ему не дал громкий стук в дверь. «Да открывай уже!» — крикнул Макс. Дверь распахнулась, и на пороге показался рыцарь. Мознув взглядом по комнате, он задержал его на сауне и вопросительно вскинул бровь. «Чего хотел, Пал?» Макс убрал копье и, с сожалением заглянул в опустевшую кофейную чашку. Рыцарь поднес руку к рту и сделал вид, что ест. «О!» — тут же обрадовался Макс. «Обед принесли!» «Саня, бросай свои бумажки и айда есть. А пока перекусываем, расскажу, где было, куда мы сейчас пойдем». «Здорово», — согласился я, собирая усеянные мелким почерком бумаги и убирая их в инвентарь. «Вы идите, я приберу немного и вас догоню». «Лады», — кивнул Макс и, бросив на вихре странный взгляд, вышел из комнаты. Я же не спеша прибрался, с сожалением посмотрел на нерасправленную кровать, на которой мне так и не удалось поваляться, и подошел к вихрю. «Я правильно понимаю, я взял лежащий на бортике сауны меч и вложил его в заспинные ножны? Что стоит нам выйти из дворца, как ты снова включишь режим молчанки?» «Почти», — неохотно ответил вихрь. «Поверь, так будет лучше для всех. Если меня распознают, то... Не думаю, что дядька Черномор обрадуется, попав сюда». «Даже так», — протянул я. «Где ты можешь не бояться взгляда того всевидящего ока?» «Во-первых, я не боюсь», — высокомерно ответил меч. «Во-вторых, здесь, во время песчаных бурь, во время военных действий и в подземельях». «То есть на тебя лучше не рассчитывать», — уточнил я. «Только совсем в крайнем случае», — неохотно согласился вихрь. «И еще, паат не должна умереть». «Хочешь каплю ее крови?» — догадался я. «Очень хочу», — подтвердил меч. «Так бы мне было проще ее защитить, но нельзя». «Ну нельзя, так нельзя», — легко согласился я, подходя к двери. «Уж не знаю, специально ли вихрь оговорился насчет богов, героев и титанов, но мне от чего то на какую-то долю секунды показалось, что я нахожусь на огромной сцене. Передо мной выложены едва заметные хлебные крошки, а сверху на меня сыплются красивые и вкусные пряники. И все бы ничего, если бы не доносящиеся из-за кулис неприятные щелчки хлыста». Я хмыкнула на вождение, тут же рассеялась, оставив после себя краткое системное уведомление. «Многие знания, многие печали. Вы действительно хотите приподнять щит тайны и узнать, кто такие титаны?»